Они были теми генетиками, которые создали Адама, первого человека из праха земного из материи. Они создали материальное тело. Предания говорят, что душевными силами наделили человека другие, более высокие, чем питрисы, существа. Многие из питрисов возревновали, видя, что человек их телесное порождение получил духовную свободу. Они, говорят предания, стали противниками на земле высших существ, постоянно пытаясь вернуть себе свою власть над человеком. Они деградировали духовно сами и создавали культы, возвращающие человека в прошлое бессознательное состояние и противодействовали усилиям высших существ по духовному развитию и просвещению человека. В нашем случае с феноменом НЛО видно, что пришельцы, вернее и те, кто за них себя выдают, в совершенстве владеют силами земной материи, в совершенстве знают тело человека и психологию земного интеллекта. И владеют земным телом человека в совершенстве. Но здесь же видно что высшая психология, душевная деятельность человека им не подвластна. Они, например, не способны полностью заблокировать память своих жертв, полностью скрыть свои действия от обычных земных гипнологов, от обычных людей. Поэтому им приходится применять тактику дезинформации и наслаивать подсознание в подсознание жертвы разные сценарии события. Не способны могущество полностью контролировать человека и его душу, они вообще не властны над ней, как те же Питрисы. Их возможности имеют совершенно четкие пределы, ограниченные кругом земной материи и низшей психической деятельности. Мы еще во второй главе сравнили Питересов, создателей тела человека, с современными генетиками, которые уже способны клонировать человеческое тело, воссоздавать. Теми магии аналомы увидели, что все в ней вращается вокруг того же клонирования, вокруг той же генетики, магии телесного воспроизведения. Точно такие же существа, как и питрисы древних преданий, сейчас буквально одержимы генетикой, генетическими экспериментами. Они точно так же в совершенстве знают тело человека и умеют управлять им, как будто сами когда-то его создали. И они постоянно пытаются наладить свой конвейер по производству послушных бездушных существ. Делают это разными способами, или прямыми генетическими клонированием с использованием в качестве материала и ходячих инкубаторов живых людей или самих людей, пытаясь лишить чувствующей души через бездушные политические и религиозные идеологии или пользуясь телами медиумов. А может быть, своим примером генетических экспериментов над людьми под видом инопланетян пытаются самих людей подвести к генетическим экспериментам над собой, к опотам по собственному клонированию, которое будет тем же самым воспроизведением бездушных существ. Когда-то они уже затевая мировые войны, точно так же стимулировали технический прогресс который привёл человека к созданию совершенного оружия и массовому самоубийству войны. Мы встречались с Сернивым и Егевой, которые метал молнии в противников своих последователей и которые жестоко наказал своих же последователей в случае их неповиновения. Та же самая история с Авраамом повторяется сейчас в случаях с внепланетными контактами, с контактёрами и уфологическими сектами, и точно то же самое могущество летающие корабли и лучи демонстрируют боги современной мифологии, облачённые в космические одежды. В истории с Линдой Картайл есть ещё одна важная деталь. Те энергичные дезинформаторы, которые стремились опорочить её и уфологов, расследовавших этот случай. Двое из них, в чём была уверена Линда, были обычными людьми. Третий, как ей показалось, был пришельцем, но только в облике человека. Наблюдение, которое следует из этого таково. Могуществом прислуживают менее могущественные существа и даже обычные люди. Могущество пользуется прислуживанием своих подчинённых, и это логично, ведь им самим не с руки ходить по редакциям газет, обхаживать знакомых жертв и персонал её дома и распространять про неё разные пикантные версии. Можно подумать, что если само могущество заявится в город, то у всех, кто с ним встретится, от страха будут подкашиваться ноги, и никакого разговора с лифтёром и монтёром у него не получится, поскольку и лифтёр, и монтёр от такой встречи потеряют дар речи и способность хоть что-то соображать и запоминать.